Глава тринадцатая Тем утром произошли два события. Я не стала рассказывать Райану о звонке Коры. Если она захочет упомянуть о нем в разговоре с ним, это будет ее решением. И мой приезд в школу в машине Райана не остался незамеченным. Одноклассники направились было к нему, но остановились, увидев, как я выхожу из машины. Они раскрыли рты, А потом начался настоящий хаос. Это преувеличение, но, учитывая, что в последнее время мое чувство реальности подводило меня, мне это показалось хаосом. Девчонки, подходившие к нему, резко развернулись и бросились к своим подругам. Я слышала, как они шептались. Когда мы вошли в школу, все стало еще хуже. Одна из девчонок, пытаясь обогнать нас, споткнулась и, вскрикнув, упала. Когда она поднялась на ноги, ее лицо горело огнем. Она бросилась к подругам и спряталась за их спинами. Райан только поднял брови, а потом повернулся ко мне и виновато посмотрел на меня. Я покачала головой. «Поверь, это для меня такая мелочь. Меня все это не волнует». Он ответил мне слабой улыбкой. Но я знала, что он мне не поверил, а должен был поверить. Я предпочитала... Это внимание ко мне, как к его девушке, тому вниманию, которое оно было обращено на меня, как на сестру Уилову. Хотя они не были знакомы с ней. Для них она была лишь девушкой, которая покончила с собой. Хотя они могли этого не знать. Здравый смысл подсказывал мне, что эта новость уже должна была достичь их ушей. Но Райан твердо уверял меня, что ни он, ни его друзья ничего никому не говорили. Так что я все еще ждала, что в один прекрасный день Эрин скажет что-нибудь гнусное об этом. И я приготовилась мотать свой первый срок. Не то, чтобы я что-то планировала или на что-то надеялась, но я должна была трезво смотреть на вещи. Мне, возможно, придется как следует врезать ей. Мучительная боль пронзила меня в тот момент. Мне не хватало уилу гораздо сильнее, чем я могла предположить. Я чуть не споткнулась. Мне казалось, что меня поджаривают в аду. Я заставила себя силой выдохнуть, а потом сделала глубокий вдох и вскинула голову. Мне казалось, что мне на шею навалился мешок с цементом, и я шла по разломанному асфальту. Один шаг. Второй, третий. Боль не отпускала меня, но она не была невыносимой. Четыре, пять, шесть. И я не чувствовала себя так, будто ослепла. «Ты в порядке?» Райан повернул голову и посмотрел на меня. Он заметил, конечно, заметил. Я усилием воли заставила себя кивнуть, и это далось мне нелегко. Я откашлялась. «Я должна зайти в учительскую». отнести документы и все такое прочее. Ты уверена, что с тобой все в порядке? На это у меня не было подходящего ответа. Я не знала, когда со мной все будет в порядке, так что проигнорировала его вопрос. Встретимся позже. Окей. Я пошла по коридору, чувствуя, как он смотрит мне вслед. Я не переставала ощущать на себе его взгляд, пока не свернула за угол и не остановилась возле учительской. Интерес ко мне со стороны окружающих пропал, и это означало, что слухи в школе распространялись не так быстро, как я ожидала. Подходя к учительской, я увидела стоявшую неподалеку кору. Когда я приблизилась к ней, она отошла от стены, крепче прижав к себе учебник и тетрадь. Она опустила глаза, но потом расправила плечи и, решительно вздернув подбородок, снова посмотрела на меня. Она показалась мне... Похожей на раненую птицу. Я была орлом, оторвавшим у нее крыло. Но по какой-то идиотской причине она хотела подружиться с орлом. Нет, постойте, орлом был Райан, а я в этом сценарии была грифом. Привет! Я остановилась, кивнув ей в знак приветствия. Она сняла невидимую нитку со своей рубашки и выпалила: Я знаю, что Райну ты нравишься, и я прошу извинить меня за вмешательство, но я хочу дружить с тобой, если ты не против. Она покраснела и замолчала. Разглаживая рубашку, она спросила: Ты не против? Нет. Я не испытывала к ней враждебности. В любом случае, это она должна была не взлюбить меня. Я только рада. Спасибо. Дверь учительская открылась, и я отступила на шаг, пропуская вышедших из нее школьников. Потом я вошла в комнату. И кора последовала за мной. В учительской бурлила жизнь. Учителя входили и выходили, а три женщины сидели за столами. Одна из них с измученным лицом помахала мне. «Ваше имя?» Я назвала себя, а потом протянула ей документы, которые мама этим утром оставила для меня на столешнице. «А тебе уже говорят?» – пробормотала Кора. Женщина прервала ее, спросив. «Маккензи Малкл?» «Да, она снова стала что-то печатать на компьютере. Я взглянула на Кору, которая подошла ближе к нам, оглядываясь через плечо. Я увидела двух девушек, которые встали в очередь за нами». Они разглядывали нас и переговаривались. Я лишь надеялась, что сплетни обо мне касались только моих отношений с Райаном. С этим я могла справиться. Девушки показались мне смутно знакомыми. У одной были рыжие волосы, распущенные по плечам. У другой волосы были темными, но прическа такой же. Розовые свитера, синие джинсы и блест. Они, казалось, все щедро посыпались пудрой с блёстками. «Они пользуются успехом?» – спросила я Кору. «Это подруги Эрин». А, значит, они были на вечеринке у Дженсена в субботу». «Окей, мисс Малком». Женщина повернулась к принтеру, стоявшему позади неё, а потом протянула мне бумаги. «Вот ваше расписание, номер шкафчика и код замка. Вам придется зайти к медсестре. Она даст вам форму, которую ваши родители должны будут подписать. Это разрешение давать вам более болеутоляющие или пластыри, или что-нибудь еще в этом роде. Она нацепила на лицо доброжелательную улыбку, которую, может быть, надевала на лицо уже раз двадцать за это утро. А ваша сестра тоже пришла в школу? Кора ахнула. Она ничего не знала. Женщина замерла, увидев мою реакцию и реакцию Коры. Она о чем то задумалась, и я видела. Она не понимает, что происходит. Она откашлялась, и когда снова заговорила в ее то они зазвучали властные и немного снисходительные нотки, словно мы напрасно тратили ее время. — Ваша сестра, уила умалкал. Если она сегодня отсутствует, нам понадобятся ее документы. Я получила документы только на вас, моя дорогая. Я не могла произнести это. Слова застряли у меня в горле, и я шикнула на кору прежде, чем она успела открыть рот. Я схватила чистый лист бумаги, лежавший на столе. Пальцы слушались меня с трудом. «Она умерла 29 июня», написала я. «Она не придет». Я сложила лист бумаги пополам, а потом еще раз пополам. Протянув его женщине, схватила свои вещи и поспешно направилась к двери. Я не хотела оказаться рядом с ней, когда она прочитает мою записку. Но мне не повезло. Я услышала, как она охнула еще до того, как дверь закрылась за мной. Должно быть, у нее были устаревшие сведения, или с твоей прежней школы прислали устаревшие сведения, не знаю. Кора шла рядом со мной, крепко прижимая к груди учебники. Я шла, как слепая. понятия не имея, куда направляюсь. И мне потребовалось какое-то время, чтобы прийти в себя. Шкафчик. Мне нужно было найти свой шкафчик. Взглянув на номер, я осознала, что иду не по тому коридору. Мне нужно было вернуться и пройти мимо учительской. Но ничто не заставило бы меня сделать это. Я посмотрела свое расписание и показала Кори номер классной комнаты. Где это? Она закусила губой и поправила рука в своей рубашки. «Дальше, по коридору». Я кивнула. «Пойду в класс». «Но у нас есть еще двадцать минут». Но я уже отошла от нее. Я лишь бросила через плечо. «Ничего, я найду свой шкафчик позже». Когда я вошла в классную комнату, учителя там еще не было, так что мне не у кого было спросить, куда я могу сесть. Я устроилась за последней партой, в дальнем углу от двери. Мой портфель все еще был при мне, но меня это не беспокоило. Я достала тетрадь и карандаш и положила телефон на колени, отключив звук. А потом, когда остальные ученики начали заходить в класс, я уставилась в окно. Когда они расселись по своим местам, разговоры стихли. Я чувствовала, что они наблюдают за мной, но я не смотрела на них, не могла. Несколько слезинок скатилось по моим щекам. Я усилием воли заставила себя сдержаться и не расплакаться. Я проявила недюжинный актерский талант, изображая статую. Может быть, на Хэллоуин я буду изображать именно ее. «Окей, всем привет», — сказал учитель и остановился, когда открылась дверь. Я, наконец, оглянулась по сторонам и удивилась, обнаружив, кто именно сидит рядом со мной. Но прежде чем я смогла переварить эту информацию, какой-то школьник вошел в класс и протянул учителю записку. Когда тот начал читать ее, я испытала дежавю. Я знала, знала, каким будет его следующее действие. Учитель замер и поднял глаза. Его взгляд остановился на мне. В его глазах вспыхнуло сочувствие. Он кашлянул и вернул школьнику записку. Потом пробормотал. Может быть, лучше предупредить следующего учителя, даже всех учителей. Он произнес это очень тихо, но даже в дальнем углу комнаты я его услышала. Руководство школы не хотело, чтобы учителя повторили ошибку той женщины из учительской. Так что новости о смерти моей сестры передавались из класса в класс. Ни один учитель не назовет имя Уиллоу Малком при перекличке. Никто не спросит, сестры ли мы, и не захочет узнать, где она. Это было очень тактично с их стороны, но я все равно чувствовала себя голой. У меня было сильное предчувствие, что во время переклички учитель не станет называть мое имя. Я была права, но он назвал всех остальных школьников в классе. Когда он назвал имена друзей Райана... Ника и Тома, они сказали здесь, и я обнаружила, что они заняли места рядом со мной. И я была благодарна им. Я не знала, сидели ли они на этих местах всегда, но я готова была поверить, что они сели так специально. Их присутствие оберегало меня.